Молодых рвут гиены и дикие собаки. Самки приносят только одного, редко двух детенышей осенью. Но говорят, что и весной. Право не могу вам сказать точно, когда они родятся. Двухнедельного, еще крохотного, оставляет она своего младенца ночью одного в норе. самое опасное в его жизни пора. Тут его готовы сожрать разные хищники, особенно питоны, если мать плохо закроет вход землей. Потом он с матерью выходит на ночные прогулки. Плохо приходится ему и тут. Сам закапываться еще не умеет. Только шестимесячный роет землю уже не хуже взрослого. Мать, правда... Рядом, защищает его, но ведь дикие собаки, вы знаете, даже льва не боятся. Кстати, скажу вам, видел я, как трубка зуб, он ведь неуклюжий, не антилопа, догнать его, кажется, нетрудно, удирал от льва. Прыгал, словно кенгуру на задних ногах. Прямо стрелой промчался. И лев не догнал. Нольвы ленивы, много бегать не любят. От леопардов и собак защищается трубкозуб отчаянно, упирается хвостом в землю и бьет когтистыми передними лапами, а то упадет на спину и отбивается всеми четырьмя. Говорят, земляная свинья может и леопарду ребра поломать. Доманы. Отряд доманов или жиряков систематически объединяются слонами и морскими коровами в один надотряд первокопытных. Какие-то древние звери, близкие к Меритерию, родоначальнику слонов, десятки миллионов лет назад стали прародителями доманов, некоторые из них – были в то время ростом с небольшого медведя и жили не только в Африке, но и в Европе и степях Азии. С одной стороны, доманы близки к древнекопытным, из которых ныне уцелели лишь трубкозубы, с другой — к слонам и морским коровам. Современные доманы – животные небольшие, ростом с кролика и лишь некоторые виды, примерно с барсука. Весят от 500 граммов до 20 килограммов. Живут в скалах или на тропических деревьях. Все питаются растениями, поедают и насекомых. Резцы в верхней челюсти 2, в нижней 4 – Без корней растут всю жизнь, задняя их поверхность без эмали, как у грызунов. Коренные зубы с тремя корнями и похожи на зубы носорогов, что дало повод Кювье назвать доманов особым сортом носорогов в миниатюре. Доманы стопоходящие. Поверхности ступней голые, всегда влажны от выделения особых желез, покрыты складками и подушечками. Их сокращают особые мышцы, создавая вакуумные полости на подошвах. И поэтому животные могут прочно присасываться лапами даже к отвесным поверхностям скал, по которым ловко бегают вниз и вверх головой. Хвоста или совсем нет – или он очень короткий, роговица глаз с выпуклостью над зрачком, как козырьком, прикрывающий его сверху от попадания прямых лучей солнца. В отряде доманов три рода, шесть-девять видов и больше семидесяти пяти подвидов. Ареал — почти вся Африка, лишь некоторые виды обитают в Аравии, Палестине и Сирии. Внучек слону, племянник носорогу, дядюшка лошади. «Да вот», — сказал он, — «все хорошо знают слона, а про внука слона мало кто знает». «Какой внучек слона?» — удивился я — Есть тут такой зверь. Слон громадный, а внучек его меньше зайца. Абиссинцы зовут его Ашкоко. — Что? Значит, Ашкоко не внучек слону? — сказал свирепо Артём Артамонович. — Пожалуй, если вы так хотите родства, то он внучек слону. племянник носорогу, дядюшка, лошади, ослу, зебри и вообще всем непарнокопытным. Чеглок. Хотя во всех переводах Библии доманы названы кроликами, тщательные исследования доказали, что их ближайшие родичи не зайцы, а слоны. Доманы самые крохотные из копытных — и, пожалуй, самые искусные альпинисты. Они быстро и ловко лазают по отвесным скалам и с легкостью прыгают через трех-пятиметровые расщелины. Испания, где в историческое время доманов никогда не было, тем не менее обязана им своим названием. Несколько тысяч лет назад финикийцы впервые приплыли к ее берегам и увидели там множество диких кроликов». По ошибке или сознательно, теперь трудно установить, они назвали кроликов именем хорошо знакомых доманов которые во множестве населяли тогда скалы их родины. По-финикийски Даман-Шапан. Новооткрытый Пиренейский полуостров финикийцы назвали островом доманов и Шапан. Позднее и Шапан в латинском языке превратился в Гиспанию, а в русском — в Испанию. В Библии в пяти местах упомянуты доманы. Шафан — древнее их имя. Переводчики Библии на европейские языки и, в частности, Мартин Лютер долго ломали голову над тем, что за зверь Шафан и как назвать его на своем языке. Решили, наконец, что, по-видимому, это кролик. В книге «Левит» Шафан объявлен нечистым животным, и есть его запрещено по той непонятной причине, что он хотя и жует жвачку, но копыта его раздвоены. Тут, недоразумения. Шафан или шапан, иначе говоря, доман, жвачки не жует, но у этих зверьков странное обыкновение постоянно двигать челюстями, подобно тому, как делают это жвачные, когда пережевывают свой обед. Обычные места поселения доманов — Бесплодные скалы. Ловко лазают они по самым отвесным утесам, а когда заметит кто-либо из этой резвой компании дикую кошку, мангуста или питона, то сейчас же свистом, визгом и топотом лапок предупреждает сородичей, и все мигом прячутся в расщелинах и дырах между камнями. Но зверюшки слишком любопытны. Скоро то одна, то другая серая мордочка покажется из укрытия и снова спрячется, если опасность не миновала. А если спокойно, аж Коко быстро покидают укрытие, и вновь их беспечная беготня оживляет унылые утесы. С павианами, ящерицами и другими мирными тварями доманы живут как добрые соседи. Их поразительная зоркость человека замечают за километр, чуткий слух и неустанная бдительность служат гарантией известной безопасности всем диким обитателям ближайших окрестностей. веками живут доманы на полюбившихся им местах и эти места нетрудно узнать по залежам гуана твердым асфальтом покрывающего камни на которых доманы привыкли оставлять свой помет еще в прошлом столетии сухой помет и моча капского домана потребляемые для разных Лекарств аптекарями занимали видное место в мировой торговле. Они сейчас еще находят некоторый спрос в парфюмерии. В расщелинах, выложенных шерстью, самки скальных доманов приносят обычно трех, но иногда и шестерых удивительно крупных и зрелых детенышей. Один, измеренный через несколько часов после рождения, был в половину меньше матери. Глаза у новорожденных открыты, и через несколько часов, как только шерстка подсохнет, они уже лазаются взрослыми аж како по скалам. Самки охотно усыновляют чужих детенышей, если матери их погибли.